Глава 38. Переболела тобой. Вилла. Ангелина. Геля сама не верила, что смогла сказать ему правду. Правду, от которой Кирилл, казалось, утратил дар речи. Несколько секунд он неподвижно стоял, глядя на рисунок, словно все остальное перестало для него существовать. Затем его зрачки переместились на фотоальбом раскрытый на странице с фото, на котором Геля держала на руках грудную Дашу. Он долго смотрел на этот снимок, затем на соседний, где она была с большим животом. Медленно провел рукой от лба до затылка, затем растер лицо, словно пытаясь прийти в себя, и устремил взгляд на Гелю. «Почему ты не сказала сразу?» — хрипло проговорил он. «Прошло столько лет». «И все эти годы ты скрывала от меня, дочь?» «А разве она была бы тебе нужна? Разве в твоей насыщенной жизни, среди девушек на одну ночь, путешествий, светских вечеринок и ресторанов нашлось бы место для простой секретарши и грудного ребенка?» «Мы должны были хотя бы поговорить, и тогда...» «И что тогда?» — прищурилась Геля. «Дружно решили бы избавиться от ребенка, Точно так же, как ты избавился от меня? Да ты даже слушать не стал. Обвинил во лжи и вышвырнул меня за дверь, как ненужную вещь». «Я виноват, что не поверил тебе сразу, но ты должна была...» И в этот момент из гелиного рта вырвался нервный смешок. «Я должна была ползать перед тобой на коленях», и клясться, что беременна именно от тебя? Должна была силой затащить тебя к гинекологу, который подтвердил бы беременность? Что я была должна тебе? Скажи!» Геля вымученно улыбнулась, вспомнив, как отчаянно пыталась найти слова, стоя в его кабинете и каменея от его сурового взгляда. Доказывать свою правоту человеку, у которого под ногами лежал весь мир, все равно, что стрелять из пушки по воробьям. Как ни крути, но исход был бы один и тот же. Даже если бы я поклялась тебе перед ликами святых, ты бы мне все равно не поверил. Или сделал бы вид, что не поверил, потому что тебе не нужна была ни я, ни ребенок. «Может, кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — послышалась раздраженная реплика режиссера. Но ни Геля, ни Кирилл не обратили на него внимания. «Ты даже не представляешь, что я чувствовала, когда ты выставил меня за дверь», — тихо проговорила Геля, и ее глаза предательски зажгли слезы. «Но я не собираюсь изливать тебе душу, потому что пришла сюда с другой целью». Подняв голову, она обвела его презрительным взглядом. «Влюбить тебя в себя и сделать так же больно, как ты сделал мне». По залу прокатился шепот. Операторы в шоке пораскрывали рты, а Жанна схватилась за голову и, сжав зубы, злобно выплюнула матерное слово. «А как же все ваши свидания с планами на будущее?» возмущенно выкрикнула помощница режиссера. В эту секунду в геленой памяти отчетливо прозвучали слова Кирилла, сказанные в тот день, когда ее розовые очки разлетелись стеклами внутрь. «Все, что между нами произошло у меня дома, было не всерьез». Бросил он семь лет назад, плевав на ее чувства. «Все это было не всерьез», — Отвечая девушке, но при этом, пристально глядя на Кирилла, произнесла Геля и, подняв с пола фотоальбом, направилась к выходу. «Стоп!» — преградив ей дорогу, выставила ладони Жанна. «Стоп, стоп, стоп! Выключили камеры! Быстро!» Она уставилась на нее пылающим взглядом. «Это что за цирк? Ты решила сорвать мне проект?» «У нас финал!» — прокричала она. «Финал шоу о любви, а не о месте. Ты хоть понимаешь, в какую сумму мне обходится один съемочный день?» «Да, Жанна Валерьевна», — протянул со вздохом режиссер, «я тебе говорил, что не надо возвращать ее на проект, но ты заладила, это поднимет рейтинги, ее надо вернуть. Надо же было так облажаться» и подвести всю съемочную группу. «Ты ведь изначально знала, что так будет», — прошипела в лицо Жанна. «Знала, что сорвешь мне проект. И что прикажешь делать? Ну давай, придумай, раз ты такая умная». «А что, по-моему, финал очень даже фееричный. Я считаю, что нужно оставить все как есть», — сказал кто-то из съемочной группы. «Нужно просто вырезать сцену с возвращением Лины», и убрать ее из всех последних серий. А финал мы сможем переиграть с Замирой и Миланой». «Да, это единственный выход», — согласилась помощница режиссера. «Кирилл, что скажешь?» Но он как будто не услышал вопрос. Глядя словно сквозь гелю, явно находился мыслями в другом месте. «Кирилл», — прогремел режиссер, «так мы переиграем финал с Замирой и Миланой?» «Я ничего переигрывать не буду», — выдохнув, ответил он. «Вы сами сказали, что это шоу о любви. В финале я должен был выбрать девушку, с которой хочу продолжение отношений. И я свой выбор сделал». «Но ты же понимаешь, что она опозорит тебя на всю страну», — взывала к нему Жанна. «У нее нет никаких чувств к тебе. Нет. Она пришла сюда мстить, а не строить отношения». «Я уже все сказал и готов возместить все убытки». «Два месяца псу под хвост!» — рассмеялся режиссер. «Да тебе придется продать свой бизнес, чтобы возместить все убытки!» «Извини», — холодно произнесла Геля и, обойдя Жанну, вышла в дверь. Слава богу, машина стояла за воротами. Геля знала, что придется уезжать отсюда самостоятельно. Поэтому вчера, когда ее отпустили в город повидаться с Дашей, вернулась на виллу на своем авто. Чемодан был уже в багажнике. Осталось только сесть за руль и уехать. Но... «Лина, подожди!» Догнав у ворот, Кирилл схватил ее за руку и рывком развернул к себе. «Ты не можешь так просто уехать. Мы должны поговорить, должны все обсудить. В конце концов, я теперь знаю, что у меня есть дочь, и...» «И что дальше?» — усмехнулась Геля. «Хочешь стать для нее примерным отцом? А что тебе мешало сделать это семь лет назад?» Вопросительно выгнула бровь. «Тогда я тоже сказала тебе, что у нас будет ребенок, но ты почему-то не торопился с отцовством. Ты даже не принял мои слова всерьез. А все почему?» Выдержав паузу, отдернула руку и произнесла ледяным голосом. «Потому что я лицом не вышла. Потому что была скромной провинциальной девушкой. Доброй, заботливой, исполнительной. Но разве это кому-то было интересно?» Горько усмехнулась она. «Я влюбилась в тебя, как дурочка. Бежала к тебе по первому зову, то в ярославский ресторан, то в твой дом. Готова была провести ночь у твоей кровати, лишь бы тебе не стало хуже. Переживала за тебя. Но ты этого в упор не замечал. А сейчас, набрав полную грудь воздуха, подняла глаза к небу и, помотав головой, улыбнулась сквозь слезы. «Сейчас я не забочусь о твоем здоровье», пожала она плечами. «Не спрашиваю, как у тебя дела, не спешу на помощь, но ты все равно выбрал меня. Интересно, за что? За внешность? За статус? За то, что с такой девушкой не стыдно выйти в люди?» «Видимо, тебе важна только оболочка, а не то, что здесь». Приложив руку к груди, тихо закончила она и устремила на него мокрый взгляд. «Господи, какое счастье, что наши пути тогда разошлись! Какое счастье, что я давно переболела тобой и больше ничего к тебе не чувствую!» Вытерев мокрое лицо, достала из кармана ключи, включила автозапуск, затем втянула носом воздух И на выдохе, наконец-то отпустила его вместе с прошлым и настоящим, мысленно пообещав себе никогда не возвращаться к этой теме и начать жизнь с новой главы, в которой никогда не будет места для горячего. «За эти годы многое изменилось. Сейчас бы я никогда не поступил так с тобой», коснувшись ее лица и склонив голову, едва слышно сказал Кирилл. «Не поступил бы так с той, которой я была раньше», или с той, которой я стала сейчас», — уточнила Геля. «Ответь честно. Если бы сейчас перед тобой стояла секретарша Геля, ты бы тоже хотел создать с ней семью?» Затянувшаяся пауза стала ответом на все вопросы. «Можешь не отвечать, мне и так все понятно», — сдавленным голосом произнесла Геля. «А знаешь, я ведь и правда в какой-то момент подумала, что ты изменился». «Узнав тебя поближе и познакомившись с твоими родителями, я вдруг решила оставить свой план месте и тихо уйти с проекта. Но...» «Одним прекрасным утром поняла, что снова в тебе ошиблась». «О чем ты говоришь?» — нахмурился Кирилл. «Под каждой крышей есть свои мыши, Кирилл Олегович. И, как оказалось, одна мышь жила на два дома. Ночью убегала в соседний...» а возвращалась под утро, пока все спали. Я сама лично видела, как... «Кирилл, я прошу тебя вернуться и обсудить другой исход финала», выйдя за ворота, потребовала Жанна. «Я и так на взводе, поэтому не заставляй меня ждать». «Иди», — улыбнулась Геля, кутаясь от холода в шубу. «И правда, чего тебе стоит переиграть финал? Милана не успела далеко уехать. Думаю, она будет счастливо вернуться и получить заветное кольцо». Развернувшись, пошла в сторону машины, села за руль и, сминая под колесами снег, выехала со стоянки. «Нет, ты не посмеешь», — глядя в окно, проговорила она, сколотящимся сердцем наблюдая, как Кирилл побежал к своей машине.